Глава 13. "Ну что, чернь, теперь вы не такие смелые, как в столовой?" гордо наслаждался ситуацией. Он любил контролировать всё и быть в выигрыше. "А ты подойди поближе, я тебе рога быстро обломаю, и тогда посмотрим, кто тут смелый". Рален, держа двумя руками меч, вышел чуть вперёд, заслоняя собой Киоши. Парню это не понравилось, и он вышел из-за спины здоровяка. В конце концов это он ударил того напушенного аристократа. а значит, ему и отвечать за это. Слова этого отброса разозлили Верна. Он сделал знак двум своим людям, и те вышли чуть вперёд, вынимая мечи из ножен. Только не убивайте их, оставьте это зверям. Когда парочка из свиты Ариста достали мечи, Кёши понял, что шутки закончились. Их пришли убивать, в этом нет никаких сомнений. Поэтому, охватив древко своего копья поудобнее, он приготовился к схватке. Враги недолго думая кинулись в атаку, видимо, рассчитывая на то, что раз они в Тарагодке, то и опыта у них больше. Опыта может и больше, но вот умений и навыков явно меньше. Своего противника Киоши встретил ударом древка прямо в грудь. Удар был настолько быстрым и сильным, что беднягу откинуло назад к ногам своего предводителя. Однако он не был полным дураком и доспех на себя натянул, что его и спасло. С трудом поднявшись с земли и отряхиваясь от листьев, он злобно оштерился. И на этот раз медленно начал приближаться к Кёше. Парень внимательно следил за приближающимся врагом, не забывая посматривать в сторону Ралина, который довольно успешно справлялся со своим противником. Тот явно не ожидал от новичка такой силы и теперь был вынужден защищаться чаще, чем нападать. Враг явно выжидал, и когда Кёше в очередной раз повернул голову, чтобы посмотреть на Ралина, атаковал. Однако Кёше сделал это специально, провоцируя своего противника, и тот повёлся. Но дарка пём на этот раз пронзил руку врага, кроша кости в его предплечье. Тот выронил меч и сильно заорал, но дополнительный удар по голове древком отправил его спать. Жалкие идиоты, послышался голос аристократа. Вечно всё приходится делать самому. Он картинно вытащил свой меч из ножен. Тот явно был очень старым и дорогим и вальяжной походкой направился к тьёше. Единственный из строится, кто остался с ним, последовал примеру своего вожжака. Однако Ариста вдруг упал на землю, придавленный могучей тучей кошки. В ночи были заметны только её горящие зелёным огнём глаза, а злое шипение, которое она издавала, буквально парализовало прихлебателей Ариста. Тот, что дрался с Ралином, замер, а потом за орав кинулся на кошку. Тёшин, не думая, метнул своё копье, и оно пригвоздило ногу идиота к дереву. Его бравый ор сменился на вопль боли, но Ралин ударом кулака заткнул его. Кёша подошёл к шипящей кошке и погладил её чёрную шерсть. "Спасибо. Ты нам очень помогла". В голове парня пронеслась одна фраза: "Ты спасла мою семью, я не могла иначе". Ещё раз погладив кошку, Марин дождался, пока она исчезнет в ночи, и вытащив ремень Ариста крепко связал ему руки. Тот, видимо, от удара об землю потерял сознание, а когда очнулся, то уже был обездвижен. Советую вам отпустить меня, иначе ваша жизнь превратится в сущий ад смерды. Но его фраза всего лишь рассмешила двух друзей, заставив их громко расхохотаться. Сейчас лёжа на земле, связанный и грязный аристократ выглядел жалко. Лучше помолчи, не заставляй меня бить тебя. Киоши демонстративно покачал копьём перед лицом врага. Видимо, тот был не так крепок духом, как хотел показать, потому что в дальнейшем молчал, лишь злобно зыркая во все стороны. Парни спокойно продолжили свой отдых, отлично выспавшись. Когда свет солнца проник сквозь кроны деревьев, они уже были на ногах. Киоши подошёл к аристократу и не сильно пнул его. «Мы идём дальше, а вас оставляем здесь. До конца испытания не так много времени, так что как-нибудь выживете». «Ты не можешь оставить нас тут!» — буквально прошипел тот. «Что, если появятся звери?» «Значит, вам не повезёт». Когда Киоши с Ралленом удалились достаточно далеко от той поляны, Из кустов выскочила кошка. Райлин, как всегда, напрягся, но, увидев кошку, издал облегчённый вздох. Тем временем хищница подошла к Киоше и аккуратно выплюнула небольшой чёрный цветок. В голове парня тут же пронеслись картинки о том, что с этим цветком надо сделать. «Спасибо», – прошептал он хищнику, ещё раз погладив чёрную шерсть. За оставшееся время парни нашли ещё десять амулетов с очками. И когда остался примерно час до окончания, все амулеты начали пульсировать. Ну что, возвращаемся. Ралену стал. Он явно хотел обратно в школу и в первую очередь в столовую. Кёши коротко кивнул и парни направились к выходу из леса. Они успели почти впритык. Через 5 минут гонг просигналил о том, что испытание закончено. Выйдя из леса, парни направились каждый к своему мастеру. Мастер Прим встретил Кёша довольной ухмылкой. Я внимательно следил за твоими успехами, мой мальчик. «Я очень рад тому, что ты поиздевался над этим идиотом Верном». Кёша удивился. «В смысле, следил? Или мастер шёл за ними по пятам?» Видимо, это отобразилось у него на лице, отчего мастер расхохотался. «Ха-ха, нет, я не бегал по лесу за тобой, в этом не было нужды. Но амулеты входят в контакт с аурой ученика, а значит, каждый мастер может посмотреть, что там делает его ученик. И да, ты правильно поступил с кошкой. Такие животные всегда помнят, как добро, так и зло». А теперь отдыхай, но вначале дай сюда свои амулеты. Кёши вытащил их из кармана и ещё раз пересчитав, отдал их мастеру. Эти сутки были довольно напряжённые, и парень почувствовал, что ему очень сильно хочется спать. Найдя свою группу, он сел на землю и незаметно для остальных задремал. Он не успел заметить полный ненависти взгляд, который шёл от толпы второгодников. Верн мучился от стыда. Когда его нашли остальные охотники, муравьи, что ползали в лесу, уже успели пролезть во все отверстия и причиняли ему постоянную боль своими укусами. Так что, когда на поляну вывалилась компания из трёх аристократов, то они увидели занимательную картину. Их собрат катался по земле с завязанными за спиной руками и вопил, будто бы его в этот момент кастрировали. Конечно, те тут же кинулись развязывать его. Однако по возвращению в лагерь они быстренько рассказали остальным про этот инцидент, и уже час над ним смеялись все. И от этого ему было еще больнее. Парень уже заметил того босика, который виноват в этом. Чарнь сел на землю и уснул прямо там, и единственное, о чем жалел Верн, это то, что он не может его убить прямо сейчас. Но ничего, придет еще время. Вскоре Киоши пришлось проснуться, так как вернулись фургоны, которые должны были отвезти их обратно в школу. По словам Рены, именно там объявят о результатах этого испытания. Ещё несколько часов тряски, и вот они вновь находятся на арене, ожидая, когда к ним выйдет мастер Гром. На этот раз ждать его пришлось недолго, всего пять минут. Мастер вытащил из-за пазухи свёрнутый лист бумаги и, прокашлявшись, начал читать. «Итак, ученики...» «Поздравляю вас с окончанием охоты. Большинство из вас с честью прошли через это испытание, доказав, что достоины звания ученика. Однако есть и те, кто не справился. Их вы больше не увидите». Мастер глянул на всех строгим взглядом и продолжил. «Теперь я хочу назвать список из пяти лучших учеников. Каждого, кого я назову, должен выйти ко мне. Итак, первое место занял ученик Марк. Двадцать амулетов и триста восемь очков». Из строя вышел невзрачный парень с собранными в хвост волосами. Киоши отметил, что парень двигался необычайно плавно, будто бы плыл в пространстве. Подойдя к мастеру Грому, тот глубоко поклонился и замер рядом. «Второе место занял ученик Киоши. Одиннадцать амулетов, сто девяносто пять очков». Киоши вышел из строя и в точности повторил действия Марка. «Третье место занял ученик Ралин. Одиннадцать амулетов, сто восемьдесят три очка». Здравяк вышел из строя и не твёрдой походкой направился к остальным. Видимо, он никак не ожидал, что окажется среди победителей. Следом за Ралином была Арена, девушка умудрилась собрать в одиночку 7 амулетов и 100 очков. Последней тоже была девушка, звали её Хелла. Она имела 5 амулетов и 75 очков. "Итак", продолжил мастер Гром, "вы лучшая пятёрка в этом наборе". Набранные вами очки дают вам возможность обменять очки на дополнительные занятия с мастерами, а также на часы в библиотеке, где вы сможете прочитать про боевые искусства и в целом про нашу школу. Новые возможности заинтересовали Киоши. Он и впрям был не против узнать получше про то, как появилась школа, но больше всего его интересовал лес. Это место явно было особенным, и он был не прочь узнать, как оно появилось и какие ещё секреты скрывало. После собрания все ученики потопали в столовую, где их ждал праздничный обед. В этот раз Кёшины елся от пуза, но даже рядом не стоял с Ралином. Здравяк, кажется, поставил себе цель уничтожить все съестные припасы школы. Еда буквально исчезала у него в руках, настолько быстро он ел. Кёши усмехнулся и придвинул к себе очередную тарелку с едой. Пока есть возможность, нужно есть, мало ли что ещё придумают мастера. Обитель ордена призраков Старший мастер тренировался. Несмотря на почтенный возраст, он был в отличной форме, никогда не забывая, что только личная сила даёт власть и ничего более. Его соперники были такие же призраки, однако даже невооружённым взглядом было видно, что они не ровня мастеру. Его скорость позволяла ему с лёгкостью отражать их удары, а личная техника, которую он разработал под себя, была настолько смертоносна, что он использовал её всего лишь на треть. И даже несмотря на это, Под конец тренировки троица мастеров лежала в разных концах арены, не в силах встать. Посмотрев на эту картину, старший мастер удовлетворённо кивнул и направился к себе в кабинет. Его ждут очередные заказы, орден должен работать. Школа боевых искусств. Мастер Гром был доволен. В этом наборе оказалось немало новичков, которые в потенциале могут стать мастерами, а та пятёрка, что отличилась в охоте, даже могут стать великими мастерами. Конечно, до этого момента ещё пройдёт много времени, но старый мастер понимал, что если империя не вернёт себе свою силу, то очень скоро падёт под ударами соседей. Мастеров всё меньше и меньше, а прогресс не стоит на месте. Даже говорят, что где-то на востоке придумали оружие, способное превраца огнём. В это он не верил, слишком фантастически звучит. Хотя, может, это оружие и существует. Есть же в конце концов великие мастера, способные управлять стихиями. Почему обычные люди не могли придумать такое же оружие? Мастер на полном серьёзе думал о том, чтобы отнять этих учеников у своих мастеров и перевести их в свою группу. Но немного обдумав эту идею, он был вынужден признать, что сейчас она невыполнима. В его группе в основном учились ребята с третьего года, и они просто загнобят молодёжь. Нравы в школе были суровые, а мастера крайне редко вмешиваются в конфликты между учениками. Закрыв очередную папку, мастер Гром потянулся и, встав со своего кресла, направился к себе в комнату. Завтра очередной сумасшедший день, не мешало бы выспаться. Рана смотрела в потолок своей комнаты и думала. С тех пор, как её в нейдрили в школу, она успела привязаться к объекту. Киоши оказался очень хорошим парнем, и теперь она разрывалась между долгом перед орденом и своими чувствами. Хорошо, что пока мастер не приказал убить парня, но ветераны или поздно это случится. Уже несколько раз она порывалась все ему рассказать, но каждый раз ее останавливала вероятная реакция Киоши. Она более чем уверена, что стоит только все ему рассказать, как он отвернется от нее. Нет, мстить он не будет, но точно перестанет считать за свою. Ведь он, пожалуй, единственный, кто относится к ней по-настоящему нормально. Девушка прикрыла глаза и медленно погрузилась в сон. Дни сменялись друг за другом, а Киоши понял, что он уже привык. Теперь он не просыпался с болью в мышцах, а очередное упражнение от мастера Прима не ставило его в тупик. Его кулаки превратились в настоящие камни, а мышцы стали похожи на стальные канаты. Теперь он по-настоящему получал удовольствие от тренировок. Закончив очередное упражнение, парень вытер пот и направился в столовую. Пришло время завтрака. Почти дойдя до здания столовой, он услышал странные звуки и решил посмотреть, в чём дело. Зайдя за угол, он увидел семерых парней, которые окружили Ралена и теперь избивали его. Здоровяк ещё держался, однако лицо его уже превратилось в сплошной синяк. Он из последних сил отмахивался от нападающих, но было видно, что он скоро упадёт. Не думая, Кёши тут же кинулся в драку, направляя потоки в руки и ноги. Первых двух он свалил за счёт неожиданности, но остальные заметили его и тут же накинулись. Кёша ещё какое-то время отбивался за счёт скорости, даже смог свалить ещё одного. Но оставшиеся четверо окончательно зажали двух новичков в углу. "Ну что, чернь?" прошептал один из них. "Готовьтесь, сейчас мы вам будем ломать конечности". Четвёрка аристократов начали медленно надвигаться, когда их остановил разъярённый голос мастера Прима. "Вы совсем охренели, щенки? Никто, кроме меня, не имеет права пинать моего ученика. Быстро свалили в закат, пока я вам не поменял ноги местами". Аристократы испуганно вдовили головы в плечи и уже собирались уйти, когда решил вмешаться Киоши. Мастер, я хочу бой против них на арене. У нас же разрешены дуэли. Мастер Прим внимательно оглядел паренька и усмехнулся. Разрешены? Но ведь это второгодки, а ты новичок. Ты уверен, что справишься? Киоши упрямо кивнул. Он прекрасно понимал, что мастер не сможет вечно быть рядом. А значит, рано или поздно эти псы в нофях под караулят, и кто знает, что тогда случится. Но ну смотри, проиграешь, будешь тренироваться без перерыва на обед. Пошли на арену. Аристократы явно обрадовались возможности разобраться с наглым новичком. Кёша заметил парочку злорадных ухмылок, однако эти изнеженные аристократы не догадывались, что парень больше не будет сдерживаться. Он будет рвать. Пока они дошли до арены, слух о дуэли распространился среди остальных учеников школы, и на арене собралась целая толпа зевак. К ученикам присоединились и некоторые мастера, они тоже были не прочь посмотреть на то, как новичок будет справляться со второгодниками. Мастер Прим вышел на центр арены и подозвал к себе Киоши. «Учти, почти все твои противники тяжи», — тихонько прошептал он парню, «так что если попадут по тебе, считай ты труп, и им за это ничего не будет». Кёшики в нолу направился дальше туда, где его ждал первый соперник, массивный парень лет 19 с тонким аристократическим лицом. Хорошо, что ты сам вызвался сюда, не пришлось придумывать, как тебя поймать, Аристос усмехнулся. А вот твоего дружка мы ещё поймаем, этим всё не закончится. Кёши молча дождался, пока мастер-прим объявит о начале дуэли, и направив потоки в ноги и руки, сорвался с места. В этот рывок он вложил всю свою злость и ярость. Противник замедлился, и Кёшо увидел, как тот начал свой удар. Парень пригнулся, дал руке противника пройти над ним, а потом ещё сильнее, ускорившись, ударил по позвоночнику. Громкий хруст разнёсся над ареной. А дальше последовал крик полной боли. Кёшо не спеша подошёл к парализованному противнику и, сев на корточки, медленно, буквально по слогам сказал: "Запомни этот момент. В следующий раз это будет твоя шея". И я с удовольствием тебя убью. Мне абсолютно нечего терять. Поднявшись, парень отошёл в сторону, невозмутимо смотря на то, как крайненного Аристова водят с арены. Следующий аристократ больше не улыбался. Его глаза бегали из стороны в сторону, а руки мелко дрожали. Тем не менее, он шагнул на арену, всем своим видом показывая, что для него Киоши не противник. Парень про себя усмехнулся. Ещё один самовлюблённый идиот, который считает простых людей грезью. Что ж, у него скверное настроение, а этот наглый ублюдок сейчас поймёт, насколько глупо недооценивать его. Мастер прим кивнул, и Кёши вернулся на арену. Этот противник не стал ничего говорить, лишь встал в стойку, максимально закрывающую его уязвимые места. Но Кёши был давно не тот. Мастер прим постарался на славу, и теперь парень не просто знал, он видел, видел свой дальнейший бой. На этот раз он распределил потоки только в ноги, отчего его скорость возросла на порядок. За одно мгновение он оказался рядом с Аристо. Тот даже не успел ничего заметить. Удар, хруст, и нога аристократа выгнулась в обратную сторону. Кёши даже не посмотрел на него, развернулся и громко сказал: "Так будет с каждым, кто решит, что мы лёгкая добыча. Запомните это". И в полное тишине покинул арену.